Глава 6. Рассказ Марка Истербрука. Был уже пятый час, когда мы покинули Прайорскорт. После необычайно вкусного ленча Виннаблс устроил нам экскурсию по своему дому. Он наслаждался, показывая нам то одно, то другое. Дом его был истинной сокровищницей. «Наверное, он просто купается в деньгах», — сказал я, когда мы отбыли. «Эти нефритовые статуэтки». Африканская скульптура. Не говоря уж о фарфоре из Мейсона и Боу. Мейсонский фарфор. Марка фарфора из саксонского города Мейсон. Боу. Английский город, славящийся своей керамикой. Фабрика в Боу, открытая в 1744 году, была известна также под названием Новый кантон, благодаря выпуску бело-голубого фарфора с добавлением костяной золы, имитирующего китайские изделия. «Вам повезло, что у вас такой сосед». «А то мы сами не знаем», — ответила Рода. «Большинство людей здесь довольно милые, но скучные, что ни говори. Мистер Виннаблз, по сравнению с ними, сплошная экзотика». «Как он заработал такие деньги?» — спросила миссис Соливер. «Или он всегда был богат?» Деспорт иронически заметил, что в наши дни никто не может похвастать крупным унаследованным доходом, налоги на наследство об этом позаботились кто-то сказал мне добавил он будто мистер виннаблс начинал с портового грузчика но это маловероятно он никогда не рассказывает о своем детстве о семье деспорт повернулся к миссис соливер вот это для вас человек загадка миссис соливер возразила что ей всегда предлагают то в чем она не нуждается белый конь Оказался домом из дерева и кирпича. Настоящие бревна и настоящий кирпич, не подделка, стоящим чуть в стороне от деревенской улицы. За ним можно было разглядеть обнесенной стеной приятный старомодный сад. Я был разочарован, о чем и заявил. И что в нем зловещего, пожаловался я. Никакой атмосферы. Подождите, пока мы не войдем, сказала Джинджер. Мы вылезли из машины и направились к двери, которая открылась при нашем приближении. На пороге стояла мисс Тирза Грей, высокая, слегка мужеподобная, в твидовом пиджаке и такой же юбке. У нее были жесткие седые волосы, высокий лоб, крупный орлиный нос и пронзительные светло-голубые глаза. «Явились, наконец», — сказала она дружеским басом. «Я уж думала, вы все заблудились». Я заметил за ее обтянутым твидом плечом чье то лицо, вглядывающееся в нас из полумрака холла. Странное, довольно бесформенное лицо, как будто вылепленное из воска ребенком, который забрался поиграть в мастерскую скульптора. Такие лица, подумалось мне, иногда можно увидеть среди толпы, изображённые на картинах итальянских или фламандских примитивистов. Рода представила нас и объяснила, что мы угощались у мистера Виннаблза в Прайорскорт. «А, — сказала мисс Грей, — тогда все понятно. Его роскошь, его итальянский повар и все богатства в его доме сокровищ. Что ж, чем-то же надо ему поднимать себе дух, бедняги. Да заходите же, заходите. Мы очень гордимся нашим небольшим домом. 15 век» а некоторые его части — четырнадцатый. Холл был невысокий и тёмный, в верхние комнаты вела винтовая лестница. Над широким камином висела картина в раме. «Вывеска старой гостиницы», — сказала мисс Грей, заметив, куда я смотрю. «При таком освещении, как следует, не разглядишь. Белый конь». «Я очищу ее для вас», — сказала Джинджер. «Я ведь обещала, что отчищу. Только позвольте мне это сделать, и будете удивлены». «Что-то я сомневаюсь», — сказала Терза Грей и добавила напрямик. «А если вы ее испортите?» «Да не испорчу, как можно?» — возмутилась Джинджер. «Это же моя профессия», — и объяснила мне. «Я работаю в лондонских галереях. Потрясающе интересная работа». «К современным способам реставрации надо привыкнуть», — сказала Терза Грей. Когда бываю теперь в национальной галерее, каждый раз я изумленно разеваю рот. Такое впечатление, будто все картины отмыты в ванне с новейшим стиральным порошком». «Не может быть, чтобы вы предпочитали видеть их сплошь темными цвета горчицы», — запротестовала Джинджер. Она пристально всматривалась в вывеску гостиницы. «Проявится куда больше деталей. На коне даже может оказаться всадник». Я вместе с ней стал рассматривать грубо намалеванную картину единственным сомнительным достоинством, которые были разве что древность и грязь. Светлый силуэт жеребца вырисовывался на темном размытом фоне. «Эй, Сибил! окликнула Тирза. «Гости придираются к нашему коню, черт побери их наглость!» В холл вошла мисс Сибил Стамфордис и присоединилась к нам. Это была высокая, гибкая женщина с темными сальными волосами, жеманным выражением лица и рыбьим ртом. На ней было изумрудного цвета сари, которая отнюдь не придавала ей привлекательности. Голос её был слабым и прерывистым. — Наш милый, милый конь, — сказала она, — мы влюбились в эту старую гостиничную вывеску с первого взгляда. Думаю, именно она вдохновила нас на приобретение дома. Правда, Тирза, но входите же, входите. Комната, в которую нас провели, была маленькой, квадратной. Наверное, раньше там размещался бар. Теперь она была задрапирована ситцем, обставлена мебелью Чипендейл. там стояли вазы с хризантемами. Настоящая дамская гостиная в деревенском стиле. Чипендейл. «Стиль мебели XVIII века. Рококос с обилием тонкой резьбы по имени краснодеревщика Томаса Чеппендейла». Потом нас вывели посмотреть сад, который летом наверняка был очарователен. После чего мы вернулись в дом, проверить, готов ли чай. Уже были поданы сэндвичи и домашние кексы, и когда мы расселись, старуха, чье лицо я раньше мельком видел в холле, внесла серебряный чайник. На ней было простое темно-зеленое платье, и впечатление, что ее голову кое-как вылепил из пластилина ребёнок, при ближайшем рассмотрении усилилось. Это было тупое, грубое лицо, но не весть почему мне оно показалось зловещим. Внезапно я разозлился на себя. Выдумывать всякую чушь о перестроенной гостинице и трёх пожилых женщинах. — Спасибо, Белла, — сказала Тирза. «Ещё чего нужно?» — вопрос смахивал на бормотание. «Нет, спасибо». Белла ретировалась к двери. Она ни на кого не смотрела, но перед тем, как выйти, подняла глаза и бросила на меня беглый взгляд. В этом взгляде было нечто напугавшее меня. Хотя затрудняюсь объяснить, что именно. Злоба и странное потаенное знание. Я почувствовал, что без усилий, почти не проявляя любопытства, она точно знает, о чем я думаю. Тирза Грей заметила мою реакцию. «Белла приводит в замешательство, верно, мистер Истербрук?» — негромко спросила она. «Я заметила, как она на вас поглядела». «Она здешняя?» Я очень постарался сделать вид, что спрашиваю просто из вежливости. «Да». «Полагаю, вам уже кто-нибудь рассказал, что она — местная ведьма». Сибилл Стамфордис звякнула бусами. «А признайтесь-ка, мистер... мистер... мистер Брук». «Мистер Истербрук, вы наверняка слышали, что все мы занимаемся черной магией. Признайтесь, такая уж у нас репутация». «И, возможно, заслуженная», — сказала Тирза. Ее это словно забавляло. «У Сибил вот огромный дар!» Сибил с довольным видом вздохнула. «Меня всегда привлекала оккультное, прошептала она. «Еще будучи ребенком, я поняла, что наделена необыкновенными силами. Автоматическое письмо пришло ко мне словно само собой». «Автоматическое письмо». Написание текста без участия логического ума. Считается, что когда человек находится в трансе, его рукой вводит дух. Я тогда даже не знала, что это такое. Я просто сидела с карандашом в руке и ничегошеньки не знала о том, что происходит. И, конечно, я всегда была сверхчувствительной. Однажды упала в обморок, когда пришла на чай к подруге. «Что-то ужасное случилось в комнате, в которой я тогда была. Я это знала, и уже позже все разъяснилось. Там произошло убийство двадцать пять лет назад в той самой комнате». Она закивала и с огромным удовлетворением обвела нас взглядом. «Крайне необычно», — согласился Деспорт с вежливой неприязнью. «В этом доме тоже случались дурные вещи», — мрачно продолжала Сибил. «Но мы приняли необходимые меры. Плененные духи были освобождены». «Вроде весенней уборки, только по выметанию духов осведомился я». Сибил поглядела на меня с большим сомнением. «Какой милый цвет у вашего сари!» — сказала Рода. Лицо Сибил просветлело. Да, и я купила его в Индии. Я очень интересно провела там время. Изучала йогу, знаете, и все такое прочее. Но я невольно чувствовала, что все это слишком фальсифицировано, слишком далеко от природного и изначального. Я почувствовала, что нужно вернуться к истокам, к ранним примитивным силам. Я одна из немногих женщин, побывавших на Гаити. Там действительно можно прикоснуться к истокам оккультизма. Конечно, отчасти это извращено и искажено, но корни оккультизма там. Меня многому научили, особенно когда узнали, что у меня есть сестры-близнецы чуть постарше меня». Мне сказали, что ребенок, рожденный после близнецов, наделен особыми силами. Интересно, не правда ли? Их танцы смерти прекрасны. Все в погребальных одеяниях, с черепами и скрещенными костями, с инструментами могильщиков, лопатой, заступом и киркой. Они одеваются, как наемные участники похоронной процессии. Цилиндры, черные одежды. Великий метр Барон Самди вызывает легбу, бога, который убирает барьер. Вы посылаете смерть, чтобы вызвать смерть. Странная идея, не правда ли? Барон Самди. В религии Вуду одна из апостасей барона Лоа, связанная со смертью, мертвыми, с сексуальностью и рождением детей. Изображается в виде скелета в черном фраке и черном цилиндре, одежда похоронных дел мастера. Основной его символ — гроб, праздник Дня мертвых на Гаити. Это прежде всего праздник барона Самди. Культ папы Легбы возник на Гаити в колониальные времена и впоследствии был принесен в Новый Орлеан беженцами, спасающимися от революции на Гаити. Папа Легба является хранителем ворот и перекрестков Дух, к которому нужно обратиться в начале и в конце каждого ритуала в воду, чтобы открыть и закрыть ворота общения с миром духов. «А это...» — Сибил поднялась и взяла с подоконника какой-то предмет. «Это мой осон Высушенная тыква. На ней сетка из бусы. Видите, штучки внутри». «Это позвонки змеи». «Ассон — священная трещотка». «Получить ассон — значит получить жреческое посвящение». «Ассон — символ духовной власти». Мы посмотрели вежливо, но без энтузиазма. Сибил любовно погремела своей отталкивающей игрушкой. «Очень интересно», — вежливо сказал Деспорт. «Я могла бы рассказать еще столько всякого». Но мысли мои уже разбрелись, и я едва слышал, как Сибил продолжает вещать о своих познаниях в колдовстве и вуду. Мэтр Карфур, Гоа, семейство проводников. Карфур, он же Кафу, близнец Легба. Он тоже контролирует перекрестки и управляет темными силами мира духов. Во многих религиях существуют так называемые проводники, которые нужны душе, чтобы указать ей путь в загробной жизни. Некоторые такие проводники добрые, другие несут боль и пытки. Я повернул голову и увидел, что Тирза насмешливо смотрит на меня. «Вы не верите ни единому ее слову?» — очень тихо спросила она. «Но вы ошибаетесь. Нельзя списать все на суеверие, страх или религиозный фанатизм. Существуют первозданные истины и первозданные силы». «Всегда были и всегда будут». «Это я не стал бы оспаривать», — ответил я. «Значит, вы мудрый человек. Пойдемте, покажу вам свою библиотеку». Я последовал за Тирзой через двустворчатую застекленную дверь в сад. Потом мы зашагали вдоль стены дома. «Мы перестроили под библиотеку старые конюшни», — объяснила Тирза. Конюшни и пристройка были объединены в одно большое помещение. Одна из его длинных стен была целиком отведена под книжные полки. Я приблизился к ним и не смог удержаться от восклицаний. «Какие редкие у вас книги, мисс Грей? Это что, оригинал молота ведьм»? Господи, да вы владеете настоящим сокровищем!» «Так и есть». И гримуар очень-очень редкий. «Молот ведьм». Латинская Малиус Малификорум, Шпрянгера и Крамера, руководство по охоте на ведьм. Точная инструкция, с которой тщательно сверялись инквизиторы в ходе вынесения приговора осужденным за колдовство. Гримуар, книга с описанием колдовских обрядов, заклинаний для вызова духов и так далее. Я брал с полок один фолиант за другим. Тирза наблюдала за мной, и в ней чувствовалось тихое удовлетворение, которого я не понимал. Я поставил обратно «Садуцисмус триумфатус» — средневековый трактат Гланвеля о черной магии и сверхъестественных событиях. А Тирза сказала, «Приятно встретить человека, способного оценить эти сокровища. Большинство людей только зевают или таращат глаза. Наверное, вы знаете почти все о практическом колдовстве, чарах и так далее», — заметил я. «А почему вы вообще этим заинтересовались?» Теперь трудно сказать. Это случилось так давно. Сперва смотришь на что-то от нечего делать, а потом уже не можешь оторваться. Изучение этой темы захватывает. Во что только люди не верят, каких только глупостей не творят. Я засмеялся. Да, тема занятная. Я рад, что вы не верите во все, о чем читаете. Вы не должны судить обо мне по бедняжке Сибилл. «О да, я видела, как свысока вы на нее смотрели. Но вы ошибаетесь. Да, о многом она судит глупо. Она смешивает воедино Вуду, демонологию и черную магию и печет из всего этого замечательный оккультный пирог. И все таки у нее есть сила». «Сила? Я не знаю, как еще это можно назвать. Есть люди, которые способны становиться живым мостом между этим миром, и миром странных сверхъестественных сил. сибил одна из таких людей. Она первоклассный медиум и никогда не занималась этим за деньги. Но дар у нее просто исключительный. Когда мы с ней и с Беллой... С Беллой? Ну да, у Беллы собственный дар. У каждой из нас он есть в той или иной степени. И действуя сообща, она резко смолкла. «Колдуньи лимитед?» — предположил я с улыбкой. «Можно назвать и так». Я посмотрел на том, который держал в руках. Настрадамус и все такое прочее?» «Нострадамус и все такое прочее». «Неужели вы верите в это?» — тихо спросил я. «Я не верю. Я знаю», — торжествующе ответила Тирза. Я взглянул на нее. «Но как? Каким образом? По какой причине?» Она обвела рукой полки. «Все это! Столько чепухи! Столько напыщенных нелепых фраз! Но отбросьте предрассудки и вековые предубеждения, и вот оно! Сердце истины! Вы лишь приукрашиваете ее, как всегда приукрашивали, чтобы произвести на людей впечатление». «Не уверен, что уловил вашу мысль». «Дорогой мой, почему люди веками шли к колдуну, чародею, знахарю? На самом деле лишь по двум причинам. Есть лишь две вещи, которых люди жаждут так сильно, что ради них могут рискнуть вечным проклятием. Это любовный напиток и чаша с ядом». «А, так просто, не правда ли? Любовь и смерть». Любовное зелье, чтобы завоевать желанного мужчину. Черное мессо, чтобы удержать возлюбленного. Зелье, которое следует пить в полнолуние. Перечисление имен дьяволов или духов. Нарисованные на полу или на стене узоры. Все это очко очковтирательство. А истина — афродизиак в снадобье. «А смерть?» — спросил я. «Смерть?» Она засмеялась коротким странным смехом, от которого мне стало не по себе. «Вас так интересует смерть?» «Кого же не интересует?» — легкомысленно спросил я. «Любопытно». Она бросила на меня острый испытывающий взгляд, который застал меня врасплох. «Смерть. Торговля этим товаром всегда шла даже лучше, чем торговля любовными зельями». Но каким же несерьезным это ремесло было в прошлом? Семейство Боржа и их знаменитые тайные яды. Знаете, чем они на самом деле пользовались? Обычным белым мышьяком. Точно таким же, каким пользуется любой бедняк, отправляющий на тот свет свою жену в глухом переулке. Но в наши дни мы добились большого прогресса. Наука расширила свои границы и изобрела яды, которые нельзя определить?» Скептически спросил я. «Яды? Это и старо. Детские игрушки. Открылись новые горизонты. Например, разум. Знание того, что такое разум, на что он способен, каким образом добиться от него нужного результата». «Продолжайте, пожалуйста, это самое интересное. Принцип хорошо известен». «Знахаревиками пользовались им в первобытных сообществах. Вам не надо убивать свою жертву. Все, что требуется, — это велеть жертве умереть». Внушение? Но это не сработает, если жертва в такое не верит. Вы имеете в виду, не сработает с европейцами, по Тирза. Иногда срабатывает, но дело не в том. Мы далеко опередили шаманов, им никогда не удалось бы сделать то, на что способны мы. Психологи указали путь. Желание умереть. Оно есть в каждом. Повлиять на него. Повлиять на желание умереть. Любопытная идея. Я говорил со сдержанным научным интересом. Повлиять на объект, заставив совершить самоубийство? Вы все еще отстаете от моей мысли. Вы слышали о заболеваниях, вызванных самовнушением? Конечно. Человек, который подсознательно не хочет возвращаться на работу, чувствует настоящее недомогание. Он не симулирует. У него появляется настоящая болезнь с соответствующими симптомами, с настоящей болью. Долгое время для врачей это оставалось загадкой. «Я начинаю понимать вашу главную идею», — медленно проговорил я. Чтобы уничтожить объект, сила должна подействовать на его тайное подсознательное Я. Стремление к смерти, которое существует в каждом из нас, следует простимулировать и усилить. Тир заволновалась все больше. Разве не ясно? В результате появится настоящая болезнь, вызванная этой ищущей смерти частью личности. Вы стремитесь заболеть. «Вы желаете умереть, и вот вы заболеваете и умираете!» Она торжествующе вскинула голову. «А я внезапно ощутил, что мне стало холодно. Очень холодно. Конечно, это полная чушь. Эта женщина чуточку не в себе, и все-таки...» Терза Терзогрей вдруг засмеялась. «Вы мне не верите, не так ли?» Захватывающие теории, мисс Грей, вполне соответствующие современным воззрениям, признаю. Но как вы предлагаете простимулировать стремление к смерти, свойственное нам всем? А, -а, -а вот это мой секрет. Способ. Средство. Существует в внеконтактная связь. Только подумайте о радио, радарах, телевидении. Опыты с экстрасенсорным восприятием не продвинулись так далеко, как надеялись люди, но лишь потому, что не удалось ухватить самый первый простейший принцип. Иногда можно добиться успеха благодаря случайной удаче, но как только вы узнаете, как это действует, вы сможете повторить это сколько угодно раз. А вы можете? Дерзогрэй ответила не сразу. Наконец, отойдя от меня, проговорила. «Вы не должны, мистер Истербрук, просить выдать все мои секреты». Последовав за ней к двери в сад, я спросил. «Зачем вы все это мне рассказали? Вы разбираетесь в моих книгах, и каждому иногда нужно... Нужно, ну, с кем-то поговорить, а кроме того... «Да. Меня посетила мысль, и Белла тоже, что вы, что мы можем вам пригодиться. Пригодится мне? Белла думает, что вы сюда пришли, чтобы нас найти, а она редко ошибается. Почему я должен был, как вы выразились, вас найти? А этого?» — негромко ответила Тирза Грей. «Я не знаю. Пока».